Легенды Манхэттена Две недели назад Эйп Московиц упал замертво в результате сердечного приступа и был перерожден в лобстера. Пойманный у берегов штата Мэн, он был отправлен на Манхэттен и брошен в аквариум пафосного рыбного ресторана в Верхнем Истсайде. Там плавало еще несколько лобстеров, один из которых его узнал. Эйп, это ты?» — спросило существо. Его усики приподнялись. — Кто это? Кто разговаривает со мной? — сказал московец, все еще ошеломленный мистическим посмертным ударом, превратившим его в ракообразное. — Это я? Мо Силверман! — сказал другой лобстер. — Боже мой! — затрубил московец, узнавая голос старого собутыльника из колледжа. — Что происходит? Мы переродились! — объяснил Мо в пару панцерных». «Лобстеры? Вот как я заканчиваю свою праведную жизнь. В аквариуме на третьей авеню». Неисповедимые пути господни», — объяснил Мо Сильверман. «Возьми хотя бы Фила Пинчика. Человек упал с аневризмой. Теперь он хомяк. Весь день бегает в дурацком колесе». Годами он работал профессором в Ельском университете, но хочу сказать, что ему стало нравиться колесо. Он крутит и крутит, никуда не убегая, но улыбается. Московицу совсем не нравилось его новое состояние. Почему такой приличный гражданин, как он, зубной врач, добропорядочный человек, заслуживающий вновь прожить эту жизнь в облике парящего орла или, устроившись поудобнее на коленях сексуальной светской львицы, которая будет поглаживать его мех, он позорно вернулся в качестве деликатеса? По прихоти жестокой судьбы он стал восхитительно вкусным и оказался сегодняшним блюдом дня наряду с запеченным картофелем и десертом. Это привело двух лобстеров к обсуждению тайн существования, религии и того, насколько своенравной была вселенная, когда кто-то вроде Сола Дразина, болвана, которого они знали по кейтеринговому бизнесу, Вернулся после смертельного инсульта в качестве племенного жеребца, оплодотворяющего милых маленьких чистокровных кобылок за высокие гонорары. Злой, полный жалости к себе, московец неспешно плавал, неспособный на смирение Сильвермана, подобное Будде перед перспективой быть тамленным в белом вине и поданным к праздничному ужину. В этот момент в ресторан вошел никто иной, как Берни Медов, и сел за соседний столик. Если до этого московец был озлоблен и взволнован, то теперь он ахнул, а его хвост начал вспенивать в воду, словно лодочный мотор. «Я не могу в это поверить», — сказал он, прижимая свои крошечные черные глазки к стеклянным стенкам. Этот ворюга, который должен отбывать срок, колоть камни, делать номерные знаки, каким-то образом выскользнул из заточения в своей квартире и балует себя ужином на берегу. «Посмотри на цацки его женщины», — заметил Мо, разглядывая кольца и браслеты миссис М. Московец поборол изжогу состояние, преследовавшее его с прошлой жизни. «Он — причина, по которой я здесь», — сказал он, взбешенный до предела. «Да уж и не говори», — сказал Мо Сильверман. «Я играл с ним в гольф во Флориде. Между прочим, он будет двигать мяч ногой, когда ты не смотришь». «Каждый месяц я получал от него отчет», — декламировал московец. «Я знал, что такие цифры выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. А когда я пошутил, что все это звучит как финансовая пирамида, он подавился своим кугелем. Мне пришлось сделать прием Геймлиха. В конечном счете, после всей этой шикарной жизни оказалось, что он мошенник, и все мое состояние улетело в трубу». Постскриптум. «У меня был инфаркт миокарда такой силы, что его зарегистрировали в океанографической лаборатории в Токио». «Со мной он поступил скромнее», — сказал Сильверман, инстинктивно обыскивая свой панцирь в поисках Ксанокса. «Сначала он сказал мне, что у него нет места для еще одного инвестора. Чем больше он откладывал, тем больше я хотел в дело». Я пригласил его на ужин, и поскольку ему понравились блинчики Розали, он пообещал, что следующее открывшееся место будет моим. В день, когда я узнал, что он сможет заняться моим счетом, я был так взволнован, что отрезал голову моей жены от нашей свадебной фотографии и вклеил туда его рожу. Когда я узнал, что разорился, я совершил суицид, спрыгнув с крыши нашего гольф-клуба в Палм-Бич. Мне пришлось прождать полчаса, чтобы наложить на себя руки. Я был двенадцатым в очереди. В этот момент капитан проводил медофа к аквариуму с лобстерами, где этот льстивый мошенник проанализировал различных морских кандидатов на предмет сочности и указал на московица и сильвермана. Услужливая улыбка заиграла на лице командира, когда он подозвал официанта, чтобы тот достал пару из аквариума. «Это последняя капля!» — воскликнул Московец, готовясь к всепоглощающей ярости. «Обманом лишить меня сбережений, накопленных за всю жизнь, а потом съесть меня под масляным соусом? Что это за вселенная такая?» Московец и Сильверман, чей гнев достиг космических масштабов, раскачивали аквариум взад и вперед, пока он не свалился со стола, разбившись и затопив пол. Все повернули головы. А встревоженный капитан ошеломленно смотрел на это, не веря своим глазам. Одержимые жаждой мести два лобстера поспешно бросились вслед за Медофом. Они мгновенно добрались до его столика, и Сильверман схватил его за лодыжку. Московец, собрав всю силу безумца, вскочил с пола и одной гигантской клешней крепко ухватил Медофа за нос. Крича от боли, седовласый мошенник вскочил со стула, пока Сильверман сдавливал его ногу обеими конечностями. Посетители не поверили своим глазам, когда узнали Медова и начали подбадривать лобстеров. Это завдов и благотворительные организации! – кричал Московец. Благодаря тебе вместо больницы Хатиква теперь каток! Медов не в силах освободиться от двух обитателей Атлантики, выскочил из ресторана и с визгом скрылся на дороге. Когда Московец крепче сжал свою стальную хватку на его носовой перегородке, а Сильверман разорвал его ботинок, они убедили скользкого мошенника признать себя виновным и извиниться за свою грандиозную аферу. К концу дня Медов был в больнице Ленокс Хилл, весь в рубцах и ссадинах. Два бывших главных блюда, утолив свою ярость, имели силы только на то, чтобы плюхнуться в холодные, глубокие воды Шипс Бэй, где, если я не ошибаюсь, московец живет по сей день, съедтый белкин, который он узнал по покупкам в При жизни она всегда напоминала Камбалу, а после своей роковой автокатастрофы вернулась в ее теле.